Надевать вчерашнюю рубашку было неприятно, но тратить драгоценное время на поездку в гостиницу, где свежую еще и погладить, может быть, придется, он себе позволить не мог. Наскоро заглотив завтрак, Лев приоткрыл дверь и осторожно заглянул в кабинет. А вдруг он будет не вовремя? — Заходи, дорогая, я еще не сплю, — раздался до более знакомый голос язвы Савельева. — А ты-то здесь с какого перепуга? — удивился Гуров. «Ты же с Кулаковым разрабатывал политическую версию покушения на найденного, или теперь убедился, что был неправ и решил поучаствовать в настоящем расследовании? Так мы уже как-то без тебя справляемся». «Вот за что я вас нежно люблю, Лев Иванович, так это за вашу открытость и прямолинейность», «приветливо сказал Степан, с трудом поднимаясь из кресла». «Что думаете, то и говорите, невзирая на личность собеседника». режьте так сказать правду матку о вашей тактичности вообще легенды ходят но в данном конкретном случае это был выстрел в холостую я версию проверил убедился что вся местная позиция состоит почти поголовно из недопущенных до жирного куска бизнесменов которые не смирившись со своей горькой судьбинушкой продолжают активно к нему рваться всеми возможными способами а некоторые идеалисты, кое имеют честь состоять у вас в друзьях, являются редким не только для Белогорска, но и для России исключением. Много времени это не заняло, а потом мы занимались прикладной деятельностью, которую благополучно завершили, а сюда я пришел, получив распоряжение руководства, он глазами показал на потолок, «всемерно помочь вам в вашем многотрудном деле». Если моя помощь вам не нужна, известите руководство, и я с большим удовольствием пойду отсыпаться, а потом отбуду в родные пинаты. Пока Савелев все это говорил, Гуров смотрел на него сначала раздраженно, а потом, заметив красные от недосыпа глаза, то, как он неуклюже вылезал из кресла, и это ловкий, как черт Степан, и, неестественно, неподвижную левую руку, все понял и разозлился уже всерьез. «Степа, ты же ранен. Тебе в госпиталь надо. Какая тебе сейчас работа? Я Александрову скажу, чтобы ты все свои грехи отмолил, так что иди лечиться». Но ничего ты от вас не скроешь, Лев Иванович. Только ранен-то я не в голову», — парировал парень. «А насчет грехов? Так я их этой ночью надолго вперед отмолил. Теперь могу ни в чем себе не отказывать. Мне все простится». «И что же ты натворил?» — с интересом спросил Гуров. «Как всегда. Мир спас!» — небрежно ответил Савельев и тут же предупредил. «Шутка. Так в чем у вас проблема?» «Вообще-то у меня Ребров!» — начал Лев. Но Степан, перебив его, с преувеличенным уважением произнес. «О, Ребров — это серьезно. Он особенно силен в оперативной работе. До того располагает к общению, что ему каждый душу готов открыть». Тут парень был прав. «Ребров...» Мог быть каким угодно классным специалистом, но вот разговорить человека, чтобы получить у него информацию, не смог бы при всем желании. Другое дело Савельев. Этот оторва был похлеще Кричко, но Стас уехал на целый день. А если в папках найдется ценная информация, по которой нужно оперативно работать, то Льву не разорваться и без помощи авантюриста Степана не обойтись. И он смирился. «Давай договоримся так. Ты иди отсыпайся, а мне надо перелопатить вот эту кипу папок. Когда определюсь, как дальше действовать, я тебе позвоню». «Я сам вечером позвоню, или даже сразу приеду», — пообещал Степан. Видимо, он себя действительно неважно чувствовал, потому что вел себя непривычно спокойно, без своих обычных шуток-прибауток. Когда он вышел, Лев спросил у Воронцова, «Ты не в курсе, что этой ночью было?» диверсантов брали. Они сюда под видом рабочих пустыми приехали, а оружие взрывчатку и через Казахстан подогнать должны были. Погранцы машину, честно говоря, чисто случайно взяли, потому что ни оперативной информации, ни подозрений каких-то насчет нее не было. Просто стали один проинтуичил, вот и взялся всерьез ее шмонать. Тайник и нашел. Водители, их двое было, Пошли в глухую несознанку. Один из них сидел им, оказался. Вот Савельев с ним по душам и побеседовал. И в результате не только расколол и выяснил, где диверсанты находятся, но и уговорил помочь. Диверсанты, четыре человека, осели у нас в пригороде, в частном доме. А это значит, собаки и любопытные соседи. Незаметно не подойдешь, а в случае перестрелки возможны случайные жертвы. Вот Савельев с этим сиделым под видом второго водителя к ним и отправился, чтобы на себя отвлечь. И они подход спецназа не сразу заметили. Пустой отправился, потому что, по легенде, у него оружия с собой быть не могло. Только в доме их трое оказалось, а четвертый во дворе. Он-то тревогу и поднял. Огнестрельного оружия у них, к счастью, еще не было, они его только ждали. Зато оказались большими специалистами ножом поработать. Пока спецназ в дом ворвался, Савельев один от четверых отбивался, потому что сидел и сразу перо бог получил. Может быть, выживет. Но и Савельеву не слабо досталось. Это он сейчас на обезболивающих такой бодрый. Посмотрим, что будет, когда их действие пройдет. И он еще рвется в бой, воскликнул Лев. Нет уж, все сам сделаю. А с ним, если придется, просто советоваться буду». У него в некоторых вопросах опыта больше. «Стас уехал?» «Да, в четыре утра я его проводил. Сейчас уже, наверное, работает вовсю. Ты руководству-то позвонил? А то мы с Василищем тебя вчера с телефона в руке уже спящим нашли». «Думаю, что да, потому что иначе он бы мне сам позвонил», — ответил Лев, но не очень уверенно. Он действительно не помнил, звонил или нет. «Видимо, действовал на автомате. Ладно, проехали». Какие еще новости? Левшу взяли? Что он говорит? Юрий Федорович отвел взгляд, и Гура все понял. Значит, пятый труп? Когда и как? Точное время смерти пока установить не представляется возможным. Труп лежал в закрытом помещении, но судмедэксперт говорит, что не меньше двух недель назад. Его нашли мертвым с проломленной головой. Сам понимаешь, что районникам... неохота было возиться со смертью уголовника, вот они представили все как неудачное падение с высоты собственного роста. Смерть не расследовать нечего, поэтому и в сводках ничего не было. Игнатов тряхнул их хорошенько. В общем, со слов тех, кого на данный момент сумели опросить, дело было так. Левша на нашей барахолке, радиодеталями и всем таким прочим торговал. Общался с себе подобными. то есть сиделыми. Вот один из корешей и пригласил его выпить, а он отказался, сослался на то, что заказ делать надо. Еще и поражал, что подошла на барахолке к нему баба, мужиком одетая, и стала заливать, что она, мол, хочет за женой проследить, так не подскажет ли он, где бы жучок и все остальное к нему прикупить. Но он виду не подал, что понял, какой она мужик, хотя, как он другу сказал, С такой бы в голодный год за сто блинов в одну постель не лег. Невысокая, коротко стриженное, лицо грубое, голос прокуренный и вся какая-то квадратная. А потом она что-то такое сказала, из чего стало понятно, что она тоже из сиделых. Видать, на зоне за мужика была. Там и жену себе подцепила, которая теперь ревнует. Тогда Левша сказал ей, что может все это сам сделать, если в цене сойдутся. Торговалась она страшно, но договорились-таки. Все, больше никто из корешей и соседей по барахолке его не видел. Ну, сначала не беспокоились, думали, что он работает, а сотовый отключил, чтобы не отвлекали. Потом не выдержали и домой к нему заявились. А он в частном доме жил. Стучали-стучали без толку. пошли по соседям. Одна бабка сказала, что видела, как от него невысокий крепкий мужик вышел. А вот когда именно, точно не помнят, Но что самого левшу она после этого не видела, точно. Вызвали полицию, дали по тексту. Сейчас Игнатов с операми парохолку перетряхивают. Ищут свидетелей разговора левши и этой бабы. Если найдут, попытаются фоторобот составить. — Да что ж мы все время опаздываем, — разозлился Гуров. — Подожди, Лев Иванович, самое вкусное я на десерт оставил. Утром приходил Ребров. Пальчики самого жучка и внутри лампы, куда его вмонтировали, принадлежат левше. На самой лампе отпечатки только Зайцева. Но на вилке от шнура лампы сохранились потожировые, женские, и ДНК выделили. А горничные убираются в перчатках, да и зачем им лампу из розетки выключать. А теперь главное, среди того, что киллер собирался сжечь в машине... Были использованные памперсы, использованные женщиной, потому что у мужчин критических дней не бывает. Выделили ДНК, она совпала с первой. Но чувствовал же я, что концы с концами не сходятся. Лев даже со стула вскочил и начал вышагивать по кабинету. — А что, женщина не может быть киллером? — Юрий Федорович, я сталкивался с действительно высококлассным киллером-женщиной. Ее Интерпол много лет разыскивает, а поймать не может. Мы в Москве практически мертвую петлю у нее на шее затянули. Она все таки смогла уйти. потожировые жировые отпечатки пальцев оставила, потому что счет на секунды шел, а сама тю-тю. И где она теперь, один бог знает. И что представляет собой настоящий ликвидатор женщина, я хорошо знаю, лично знаком. Так вот, Они так не работают. А здесь неорганизованная самодеятельность из каждой щели перла. Но стереотип мышления, мать его. Да еще Денисов нам голову задурил. Нас этому учили, — юрническим тоном произнес Лев. А это просто умная, хитрая, беспредельно жестокая баба. Ну и какие концы с какими концами у тебя не сходятся? «Давай рассуждать», — предложил Гуров. «С деньгами у нее туго». Вспомни, что она с левшой страшно торговалась. У нее есть только пистолет, который она не сбросила после убийства Евгения, как сделал бы любой опытный киллер, а использовала снова, застрелив Зайцева и Захарову. А вот скрипача и левшу она убила иначе. А почему? Чего было напрягаться, когда есть ствол с глушителем? Тем более, что левша жил в частном доме, где стреляй не хочу». Почему же она стреляет только в самом крайнем случае? А потому что патроны бережет. Значит, у нее нет возможности приобрести новые. Не бог весь, каких денег они стоят. Но ведь нужно еще и выход на нужных людей найти. Опять же, СВД для ее цели – убийство Лавровой – была бы намного удобнее. Она воспользовалась пистолетом, хотя это было очень трудно. Вывод. Ни выхода на продавца – Ни денег на винтовку у этой бабы нет. Пошли дальше. Левша назвал ее бабой, а не девкой. То есть она не молоденькая. А ведь если человек вырос в городе, где ходил в детский сад, школу, потом где-то учился, работал, то знакомства у него будут самые разнообразные. И при сильном желании он сможет найти того, кто даст ему в долг, а через друзей знакомых, того, кто продаст, Те же патроны и СВД. Отсюда делаю вывод. Она не местная. Теперь по гостинице. Денег на то, чтобы там жить, у нее нет. Взять лампу из одного номера, вынести ее, потом принести обратно и заменить на лампу в другом номере. Здесь нужен мастер-ключ, потому что столько раз горничную не отвлечёшь. Значит, она там работает. Лев Иванович... Негромко позвал его Воронцов, и Гуров повернулся к нему. «Белогорье — лучшая гостиница города. Там останавливаются иностранцы, бизнесмены и так далее. Да еще не всякого туда поселят. Что ж тут о приеме на работу говорить? Насквозь просветят. Так что сидела туда, ни в коем случае не взяли бы даже туалеты в подсобных помещениях мыть». «Она может жить по чужим документам», — предположил Гуров. Подчеркиваю, не фальшивым, а чужим. Все равно маловероятно, но кто нам мешает проверить? Возьмем всех работающих в гостинице женщин, отсеем молодых и симпатичных, а остальных изучим под лупой. И назовет тебе лупа человеческим голосом ту цель, которой эта баба идет по трупам, хмыкнул Лев. А может, она внебрачная дочь найденого? Вон ведь в нашем городе тридцать лет прожил. оставил после себя кому-то ребенка на память, вот она теперь ему и мстит. Во-первых, Денисов сказал, что он подобных ситуаций не допускал, поумня о том, как сам на свет появился. А во-вторых, если она мстит ему, то в него бы и стреляла, причем здесь Лаврова. Ты сам говорил, что Денисову веры нет, напомнил Юрий Федорович, а с учетом того, как он нам всем голову задурил высококлассным киллером. «Тем более...» Лев не успел ему ничего ответить, потому что Воронцов вдруг воскликнул. «Слушай, а может Лаврова, дочь Денисова?» «Вряд ли», — покачал головой Гуров. «Он после армии в училище поступил, а потом наезжал сюда к Найденову во время каникул или в отпуск. Вот во время какого-нибудь отпуска он ее и нагулял. Мать от нее в роддоме отказалась, а из дома малютки...» Ее нынешние родители забрали. А убийца здесь при чём? За что она ей мстит? Она тоже дочь Денисова. Мать ей сказала, кто ее отец. Узнав о том, что Анастасия ее единокровная сестра, и увидев, как Денисов о ней заботится, она решила ее убить, чтобы сделать ему больно. — Замолчи, душевно тебя прошу, — чуть не взвыл Гуров. — У меня от тебя уже глаз дергается. — Тебе сколько до отставки? Уже недолго. Скоро дембельский календарь заведу. Выйдешь на пенсию, пиши романы. Фантазия у тебя богатая. Должно хорошо получаться. А почему ты не хочешь предположить, что Найденов всю жизнь опекает дочь друга? Она и в банк на работу благодаря этому попала, и все остальное получила, ничуть не обидевшись, настаивал Воронцов. И по городу? Он с ней поэтому гулял, — язвительно добавил Лев. — А кто тебе сказал, что они гуляли вдвоем, а не втроем? — Ты справку-то на Денисова закажи. Может, я не так уж и не прав? — С Чего бы иначе, он нам мозги пудрил. — Значит, есть у него в этом деле какой-то свой интерес? — Хорошо, закажу. Только чтобы отвязаться, пообещал Лев. — Кстати, а Лавровой тут Ребров тебе оставил. Юрий Федорович протянул ему листок. Это по ее покойному мужу и его родителям. Гуров посмотрел и вздохнул. Брак у Вадима был первый, его отец погиб в Афганистане, когда сыну еще и года не было, а мать не смогла пережить смерть сына. Сердце. Эта версия лопнула. «Хорошо, хоть время на нее не потратили», — расстроенно проговорил он. Может быть, побеседовать откровенно с Найденовым и Лавровой, если врачи разрешат, предложил Воронцов. Обязательно. Но к этому разговору нужно хорошо подготовиться, чтобы понять, если они врать начнут. Вот этим я сейчас и займусь. Подожди, это еще не все. Ты интересовался Найденовской тещей. Так вот, она лежит в частной клинике, оплата за лечение идет с ее счета в банке, больница выставляет счет. и деньги автоматически переводятся. К ней никто не ходит, сама она ни с кем не общается, потому что не с кем. Так что ни телефонных разговоров, ни СМС-сообщений. Смерть внука от нее скрыли, а то ее как пить дать хватил бы второй инсульт с предсказуемым исходом. А терять пациента, с которого клиника без беззастенчиво деньги тянет, врачи не хотят, завещание она еще не изменила. Вот теперь все. «А у меня нет», — сказал Лев и позвонил Реброву. «Я прошу вас поручить своим специалистам выяснить все, что только возможно, обо всех работающих в гостинице женщинах. Они этим уже занимаются», — кратко ответил тот. «Вечером будет результат». Перетащив папки, выделенный ему кабинет, Лев начал их просматривать. То, что ему могло пригодиться, адреса, фамилии, факты, он выписывал на отдельный листок. И к тому моменту, как он закончил, тот был исписан с обеих сторон. Да, поработать придется изрядно. Хотя могло случиться и так, что ясность появится уже на первой встрече. Но на такое везение Гуров надеяться не привык. Собрав все папки, он отнес их обратно Воронцову и попросился за компьютер, потому что не мог воспользоваться стоявшим в выделенном ему кабинете. Пароль-то ему не сказали. «Ты говори, что тебе надо. Может, я это и так знаю. Только подожди, я сейчас обед из столовой закажу. Василич пригрозил меня побить, если я тебя кормить не буду. А я ему верю. Он человек решительный. И не надо мне говорить, что ты не хочешь на это время терять». Пока Юрий Федорович делал заказ, Лев достал свой листок и, когда тот освободился, начал. «Первая жена найденного...» Работала в областной молодежной газете. А ее главный редактор — это номенклатура обкома Комсомола. Он обязательно должен был хорошо знать секретаря по идеологии. Это некий Колесников Сергей Николаевич. Ныне главный редактор нашего телевидения. С ним проблем не будет. Только договорись предварительно по телефону о времени», — сказал Юрий Федорович и протянул Гурову справочник. «Это для служебного пользования». Тут все руководство области, города и районов. В конце есть алфавитный указатель. «Если не найдешь там тех, кто тебе нужен, я дам команду их найти». Гуров взял справочник и начал искать в нем, одновременно говоря. «Мне нужны Болдырев и Забалуев. Судя по адресу, они с Найденовым в одной квартире жили. Значит, должны много о нем знать. Так, Болдырев есть, но инициалы не, не те». А вот и Забалуев Василий Егорович был начальником отдела учета в обкоме комсомола, а стал заведующим коммунальным отделом в администрации Пролетарского района. Да, впечатляющую карьеру он не сделал. Ну, мне пока этих хватит. А помощь твоя мне действительно потребуется. У Ястребова была таки домработница Галина Фоминишна Полесова, Но она тридцать восьмого года рождения, так что ее может уже не быть живых. Понял. Сейчас мы ее через адресное пробьем, а потом участковых подключим. Пока ты с первыми двумя разговаривать будешь, мы тебе кого-нибудь из ее родни найдем. А может, она еще и сама жива? Это было крепкое поколение. Не чета нам. Пока Гуров созванивался с Колесниковым и договорился о встрече, уже и обед принесли, А потом Лев поехал на телестудию. Колесников оказался не молодым, но активно молодящимся мужчиной. Я готов помочь вам всем чем угодно, но, честно говоря, не представляю себе, чем именно. Спрашивайте, и отвечу на любые ваши вопросы. Тогда, первый, в то время, когда вы возглавляли редакцию местной молодежной газеты, у вас работала девушка, которая вышла замуж за найденного. «Вы ее помните?» «Конечно», — удивился Сергей Николаевич. «Таких светлых людей в жизни не часто встретишь». «Это была Настя Зорькина». «Как вы сказали?» «Подумав, что ослышался, спросил Лев». «Зорькина». «Ну, от слов Заря, Зорька». «Ее у нас так и звали, ласково, наша Зоренька». «Ее все любили». «Настю нельзя было не любить». «Красивая, наверное, была». «А что есть красота?» — как вопрошал Николай Заболоцкий, — усмехнулся Колесников. — У каждого не свои представления. — Вот скажите мне, а солнечный зайчик красивый? — Подснежник. Весной первый листочек на березе. — Да ничего особенного в них нет. А ведь смотрим на них, и сердце радуется. — Я понял, что вы имели в виду. — Скажите, это был брак по залету? — Да вы что! У Сергея Николаевича аж глаза на лоб полезли. Найденов рядом с ней даже дышать боялся. Вон ради нее курить бросил, потому что ей это не нравилось. Она была какая-то несовременная, но никто ее этим не дразнил. Принимали такой, как есть. Судите сами, родители родом из деревни. Жили они за вокзалом и работали на железной дороге. Мать в кассах, мы через нее еще иногда билеты доставали, а отец в вагоноремонтном депо. Воспитание самое патриархальное. Она филфак университета окончила. Факультет невест. Одни девчонки. Там все студентки поголовно курили. Она даже не пробовала никогда в жизни. Капли спиртного никогда не выпила. Как же они познакомились? Когда она уже у вас работала? Нет. Я ее по его просьбе взял. Целевое направление ей организовал. Причем она об этом даже не догадывалась. Я так понял, что познакомились они, когда он проводил семинар для тех, кто в многотиражках печатается. А в университетской ее статьи и стихи были. «Кстати, очень хорошие стихи», — печально произнес Колесников. «Видно, он уже тогда в нее влюбился, только показать это никак не мог. Считал, что она слишком молода для него. Ну, восемь лет — не такая уж большая разница. Дело в другом. Он ее подставлять не хотел». Ему же Маринка проходу не давала. Дочь Ястребова? Она самая. Караулила его везде, где только возможно. Просто преследовала. Так влюбилась. Не смешите меня, хмыкнул Колесников. Вы когда-нибудь видели в магазине ребенка, который валяется на полу, орет и бьется в истерике, потому что ему мама что-то не купила? Так вот, эта Маринка. Она привыкла с детства получать все, что хочет. А тут облом. Она захотела найденного, а он ее нет. Слухи по городу разные ходили. Говорили, что и травилась, и вены себе от несчастной любви резала. А на самом деле просто бесилась от того, что яблоко висит себе на верхушке дерева, и падать к ней в руки не собирается. «Вообще-то, после попыток суицида, людей в психушку отправляли», — заметил Лев. «Дочь секретаря обкома в психушку». Ха-ха, два раза. Тем более, что она была не сумасшедшая, а просто беспредельно избалованная вседозволенностью сволочь. Ну, с ней все ясно. Так как же Зорькина за найденного замуж вышла, если он за ней ухаживать даже не мог? А он в командировке в область с собой всегда журналистов брал, причем не ее одну, чтобы не скомпрометировать, а несколько человек. Вот там-то, видимо, он ее и покорил. а в городе к ней близко не подходил. Вся связь через меня шла. А как Зорькина к этому относилась? Наверное, считала подобную таинственность даже романтичной. Как же они поженились? Тайком ото всех, причем и от меня тоже. У найденного никаких родственников нет. У Насти все родня в деревне. Вот там-то они свадьбу сыграли. А в понедельник она появилась на работе с обручальным кольцом, и сказала, что они с Найденовым поженились. Наши девчонки кеглями в обморок попадали. Он же ведь красавец был необыкновенный. Глаз не оторвать. Каждый хотел бы с ним встречаться. А он взял на ней и женился. Наверное, все на него страшно обиделись, предположил Гуров. Вы знаете, нет. В нем совершенно не было высокомерия, надменности, самовлюбленности. Он был открытый и доброжелательный человек. Но... Одним взглядом умел создавать между собой людьми невидимую преграду, держал дистанцию, и она не позволяла лезть к нему с какими-то фривольными вопросами или предложениями. Что вы хотите? деддомовская закалка. Так что ни одна из наших девиц не могла похвастаться тем, что он как-то выделял ее среди других, не говоря уж о том, чтобы что-то пообещал. Ну и как же отреагировала Марина на его женитьбу? «О, Господи!» — простонал Колесников. «Мне даже сейчас об этом противно вспоминать. Она ворвалась к нам в редакцию и начала орать, причем в таких выражениях, что не всякий мужчина решится публично произнести. Бросалась на Настю, наши парни ее еле-еле выволокли в коридор, спустили в лифте на первый этаж и вывели на улицу. Настю потом валерьянкой отпаивали. Я позвонил Найденову, он тут же прибежал, и, с трудом успокоив жену, пообещал, что разберется. Видимо, у него это не получилось, потому что через несколько дней Маринка совершила еще один набег. И опять мы Настю все редакции в чувства приводили. А вот к третьему я уже приготовился. Диктофоны тогда были редкостью, но мне выдали для служебного пользования, а еще я попросил нашего фотографа все время быть наготове. Так что третий набег был запечатлен и на кассете, и на пленке. А на восьмом этаже у нас располагалась редакция газеты «Коммунист Белогорска», орган обкома КПСС, ее главный редактор был членом бюро. К нему-то я со всем этим и пошел. Он послушал, посмотрел, никак не прокомментировал, но спросил, остались ли у меня копии. И я на чистом глазу соврал, что нет. Поверил он или нет, не знаю. То, что я ему принес, он у себя оставил, а меня отправил во свояси. Что уж там произошло, не знаю, но больше Маринка в нашей редакции не появлялась. А мне сказали, что на Марину никаких сигналов не поступало, заметил Гуров. Соврал, значит, бывший чекист-коммунист. Ну, во-первых, ворон ворону глаз не выклюет, а во-вторых... Официально никто ничего и не делал. Это же все равно, что жаловаться чертовой бабушке на черта. Себе дороже обойдется. И что было дальше...